Глава вторая. «Я думала, он все же завещание напишет», — закинула ногу на ногу, сидя в кабинете у адвоката. Полночи проворочилась, еле заснула, хотя к вечеру с ног валилась. «Это хуже» — из уст Валеры покоя не давала. «Уже все, что могла, передумала. Фигня одним словом получается. У Володи нет никого, ни родителей, ни родных братьев и сестер, ни даже бывшей жены с детьми». Дальние родственники, хотя эти вряд ли полезут, только я, единственная законная наследница. И вот теперь твердый взгляд адвоката не предвещал ничего хорошего. Зачем же завещание? Валера как-то печально вздохнул. Все и так тебе достается. Дом, фирма, две машины и дача в Европе. Усмехнулась, так как муж никогда от меня ничего не скрывал. Счета в банках. «Если честно, мне одной многовато, Валер!» Усмехнулась, однако тут же округлила глаза, так как адвокат на одном дыхании резво произнес. «Дачу в Европе Володя давно продал». Пауза. А после еще сильнее шарашил. «Она была приобретена до брака, так что твоего разрешения не требовалось. На счетах гордые нули, дом арестован, да и фирму не сегодня-завтра прикроют». Вздох. Еще один печальный взгляд за неуплату налогов. Чего? Я даже корпусом вперед слегка подалась, так как в голове вся информация еще не переварилась. Либо у меня глюки, либо на почве нервов со слухом проблемы. Как? Как такое в принципе могло произойти? А я ни сном, ни духом даже предположить не могла, Что такое плачевное финансовое положение у Володи, точнее, у нашей семьи? Ну почему, господи, этот придурок мне ничего не рассказал, когда еще жив был? Потому что ты бы не одобрила. Адвокат печально посмотрел на мои душевные переживания, и я только сейчас поняла, что последнюю фразу произнесла вслух. «Дождалась мать твою. Уже заговариваться начала». Но правду все равно узнаю, какой бы болезненной она ни была. Даже силы откуда-то взялись в купе с решительностью, что горы золотые свернуть могу, если немного усилий приложить. Что не одобрю? Как же бесили меня в тот момент загадки и недоговоренности Валеры. Что проще взять и сразу все рассказать? Свет, ты бы успокоилась для начала. Адвокат скривился и тут же добавил. «Может, водички?» «Да какая на хрен водичка?» Я взорвалась не на шутку, так как достали меня уже эти намеки долбанные. «Валера, давай по существу!» «Почему считай дом в аресте?» «Твой муж задолжал одному...» Запнулся, глядя на меня, как побитая собака. «Бандиту!» Кивнула в подтверждении своих слов, так как девушка я не робкого десятка. чего только в жизни не повидала. А на бандитов так и подавно насмотрелась. На всю оставшуюся жизнь впечатлений хватит. Хоть мемуары пиши по моим воспоминаниям. Можно сказать и так. Адвокат все еще не решался перейти к главному. А я уже вовсю ерзала на стуле от нетерпения. Догадывалась, конечно, почему задолжал. Тут уж даже фантазию подключать не приходится. «Играла», — произнесла на выдохе и только теперь сообразила, как плохо знала своего мужа. Прожила с ним почти четыре года, но все равно близкими мы не стали. На многое закрывала глаза, не обращала внимания, игнорировала, не придавая значения всяким мелочам, а как теперь оказывается, зря. «Последние полгода как ненормальный», — подтвердил адвокат мои слова. Так вот, почему нервным стал в последнее время? Денег бандитам задолжал. А я-то наивная думала, что у человека на работе проблемы. Не трогала, не доставала. И вот итог. Черт, как же меня бесила вся эта ситуация. И что мне делать? Я сменила тон, откинулась на спинку стула и уставилась на адвоката. Надеюсь, совет, дельный он мне все-таки даст по старой дружбе. Да и деньги у меня были. Жизнь научила экономить, а также думать о будущем. Надеюсь, мои карточки не заблокированы, иначе тогда точно мне полный что ни наесть трындец. Для начала отдохнуть и успокоиться. Он пытался честно привести меня в чувство, только я лишь фыркнула в ответ. На хрена мне успокаиваться, если завтра жить негде будет? Вот же странный народ, мужики. От них помощи ждешь, хотя бы дельный совет, а не чушь городят. Зачем я вообще об этом кошмаре узнала? Жила бы себе спокойно дальше, пофиг на это наследство. Только вот как с долгами быть? Однозначно на меня накинутся все эти злосчастные кредиторы. Если с фирмы еще можно как-то разрулить, тут Валера меня заверил, что берет эту проблему на себя, то с бандитами так просто не разрулишь. «И сколько он должен?» Я встала со стула. так как голова разболелась жутко. Домой, под одеяло, и хотя бы на время забыться. Тут адвокат прав, хотя и пыталась сопротивляться. Много свет. Снова печально вздохнул. Даже если добиться снятия ареста с дома, все равно не хватит. «Добивайся!» — скривилась напоследок. «А там будем решать». И тут я вспомнила вчерашнего незнакомца, а также гул толпы. Кстати, еще один вопрос повернулось лицом к Валере. «Что это за мужик вчера на кладбище появился? от Отчего народ в дикое возбуждение пришел?» «А вы разве не знакомы?» Мужчина бровь одну поднял в немом изумлении. Я думал, ты ошибся. Меня уже дико раздражал и адвокат, и его блеяние. За что только бабки люди ему платят, если нормально на вопрос ответить не может? Но сейчас Валера единственный, кто владеет хоть какой-то информацией, а также хоть как-то может мне помочь. Поэтому промолчу, не буду единственного друга настраивать против себя. Тем более торопиться мне некуда, хотя я активно уже пять минут на дверь косилась. Шалимов Тимур Халидович. «Не русский, что ли?» Перебила, так как мне, в принципе, биография этого типа не интересна, Знать бы, почему народ возбудился. Что в этом Тимуре такого особенного? Насколько мне известно, татарин, — кивнул Валера, подтверждая мои догадки. И что в нем такого особенного? Я решила не мудрствовать и озвучила свой последний мысленный вопрос, на что адвокат повел себя, в моем понимании, странно. Усмехнулся, откинулся на спинку кресла, впился в меня взглядом, при этом вертя ручку пальцами. «У тебя же визитка его есть!» И теперь стал похож на алчного хищника, который своего не упустит. «Позвони, поинтересуйся!» Так бы и сказал, что секрет огромный. Я сделала ручкой адвокату и покинула его кабинет. Надоело играть в вопросы без ответов. Я сегодня не настроена на игры в принципе, поэтому лучше не раздражаться еще сильнее. Домой не хотелось. Решила прогуляться, тем более времени у меня в вагон и маленькая тележка. Естественно, по торговому центру. Там же и поужинала, гоня все плачевные мысли прочь. Не хочу сейчас думать о плохом. Похрен на все проблемы. Сначала отдых, и только потом планы на будущее. Но отдохнуть не получилось, так как дома меня ждал сюрприз. И как только вошли, столько замков пришлось взломать. Охрану-то муж давно распустил. Жаль, я тогда не придала этому значения. А вот и наш должок пожаловал. Посреди зала в кресле сидел мужик с такой зверской рожей, что я слегка поежилась. Еще двое материализовались из ниоткуда и под руки меня схватили. «Ну что, красавица?» Зверюга встал и вальяжной походкой направился ко мне. «Будем дружить?» Подошел близко, и я почувствовала запах алкоголя. Мерзко, противно. Захотелось плюнуть ему в рожу и нахрен послать. Только вот ничего, кроме ответной реакции, которая точно мне не понравится, я не добьюсь. «Да я и не против». Пожала плечами, насколько это возможно, только мужик почему-то озверел, схватил за волосы, потянул их вниз, заставляя голову задрать и проорал мне прямо в лицо. — Ты дуру себя не строй, где бабки, сука?